Глава пятнадцатая. Управляющих каждый готов укусить. Человек? На клыки, выглядывающие из ее рта, я старалась не коситься. И так страшно. <къем> да, так вот, уважаемая, я управляющий отеля потерянных душ. Если вам требуется кровь, чтобы осмыслить свои планы на будущее, поесть, отдохнуть, возможно, излечить раны, то... Не боишься? «Человек!» Взгляд женщины был серьезный и усталый. «Честно, очень боюсь», — неожиданно призналась я. «Не поверите, но совсем недавно я не знала, что магия существует по-настоящему. И уж, конечно, никогда раньше я не встречала Нагайн. Но моя работа — управлять отелем, который дает приют тем, кто в этом нуждается». «Ты честна, человек!» Я принимаю предложение вползти под ваш кров и заплачу за велекаря филюр. Человек сказала, что можно излечить раны. И она начала выползать из тумана. Я быстро посторонилась, пятясь назад, втолкала Феликса в отель и застыла, держась за косяк, и пребывая в состоянии полного офигения. Нога ино текла, и текла, и текла, вползая в холл. До талии представительница полузмеиного народа выглядела обычной человеческой женщиной, с красивыми густыми волосами, длинной шеей, точеными плечами и изящными руками с браслетами на тонких запястьях. Обнаженную грудь скрывала маниста, а когда она повернулась боком, я испытала чисто женскую зависть, Из с грустью покосилась на свой бюст. Но сразу от талии тело Нагайны было змеиным, мощным, чешуйчатым, длинным и очень гибким. Черные и багровые чешуйки складывались в сложный, завораживающий узор. И вот эта змеиная часть тела будто жила своей отдельной жизнью. Она скручивалась кольцами, поднималась и сгибалась спиралями. И все бы ничего... Но я вдруг осознала, что не вся чешуя бордовая лишь из-за природного окраса. Нагайна была ранена, и не только ниже талии. В какой-то момент она изогнулась, ее волосы свесились в бок и открыли спину, из которой торчала рукоятка кинжала. — Феликс, немедленно зови Ариэля, быстрее! — скомандовала я, закрыла дверь и смело шагнула к наконец-то втянувшейся целиком гости. «Почему вы сразу же не сказали, что у вас такие травмы? К чему ненужное геройство? И прекратите так сильно извиваться, вы тревожите раны!» «Ты командуешь мной, человек!» Замораживающий взгляд мне в глаза и холодная интонация. Но я внезапно поняла, как она измучена. «Да, на правах того, кто здоров и хочет вам помочь». «Сейчас наш целитель осмотрит вас, а вы пока подумайте, где желаете остановиться. У нас есть разные номера. Болото. Не советую, там плохо пахнет и грязно. Пустыня с азисом, морской берег, тропический лес, сосновый лес, открытый космос и непроглядный мрак я вам не предлагаю. Уверена, это не ваши стихии. Я выбираю морской берег. Человек». «Меня зовут Агата Серебрякова», – представилась я и поспешила за книгой регистрации. «Итак, приветствую вас в отеле потерянных душ. В ваше распоряжение предоставляется номер «Морской берег». Питание включено в стоимость проживания. Вкусовые пристрастия проговорите вслух, когда заселитесь. Желаете трапезничать в номере или спускаться в столовую сюда?» Ткнула я ручкой в сторону коридора, в котором располагалось вышеуказанное помещение. «В столовой? Иногда...» Рассматривая меня, словно я нечто непонятное и весьма любопытное, ответила она. «Итак, ваше имя. На какой срок вы желаете у нас остаться и чем готовы оплатить свое пребывание? Повторяю, мы принимаем все. Деньги любых миров, драгоценности, магические... Э, штуки Я с определенной долей сомнения покосилась на мощный змеиный хвост. имеющие полезные свойства телесной жидкости и... Как вежливо и деликатно назвать пыльцу с крыльев или чешую с хвоста? Тут Нагайна рассмеялась, негромко, неуверенно, словно давно этого не делала и разучилась. «Ох, Агата, ну почему меня сразу же не позвали? Девушка ведь страдает!» У девушки изумленно распахнулись желтые глаза, когда она узрела маленькое зеленое меховое существо. «Ну да, в природе не существует зеленой шерсти». А арель уже сосредоточился на своей пациентке. «Мне немедленно нужен таз с теплой водой, еще дополнительно кувшины с теплой и с холодной чистой водой, мыло, спирт, чистая стерильная ткань, шнурок, чтобы убрать волосы пострадавшей, коврик или покрывало, чтобы девушка могла лечь на живот, порошок из бафрунтулия, пыльцухари, фонтали а также отвар из пяти трав». Тут он быстро перечислил совершенно незнакомое мне название. Он еще говорил, а затребованное уже появлялась рядом. Лекарь шустренько расстелил покрывало, схватил шнурок и подскочил к Нагайне. «Уважаемая госпожа, нужно убрать ваши прекрасные волосы, чтобы они не попали в рану, не внесли инфекцию и сами не испачкались в крови и лекарствах. Вы позволите поухаживать за вами?» Несмотря на явное физическое страдание, испытываемое ею, красноволосая дама была явно заинтригована. Не проронив ни слова, она чуть изогнула брови, словно удивляясь и забавляясь одновременно. И шелестя чешуей хвоста изменила положение так, что низенький цейлин смог дотянуться до ее головы. Маленькие пальчики проворно заплели волосы в косу и стянули кончик шнурком. Выражение лица у Нагайны при этом было непередаваемое. Она явно была в том же состоянии, что и я при ее появлении, обалдевала. А целитель, не замечая ничего, уже быстро мыл руки с мылом в тазу. На мой скромный взгляд современного человека, пострадавшую следовало бы сопроводить в операционную, стерильную. Чтобы и вода, и стол, и медицинские инструменты. Кстати, надо обдумать сие. Но целины и филиур — существа волшебные, поэтому я не вмешивалась. «Прошу вас, госпожа, прилягте на живот. Я сейчас вытащу из раны кинжал. Не шевелитесь. Обезболивание я сделаю, но лишь после удаления народного тела. После этого мне понадобится время, чтобы срастить вашу рану. Замрите совсем, ткани не должны шевелиться. Вы же, наверное, не захотите, чтобы я вас усыпил». — Я могу, так вы вообще ничего не заметите. И проснётесь уже здоровой, но... — Не нужно, маленький целитель. Я вытерплю. Устало вздохнув, женщина легла, как было велено, а её хвост принялся разматываться и растянулся на весь холл, словно длинный толстый пожарный шланг. Лишь слегка дрожащая трещотка на его конце Выдавала, что вообще-то его владелица очень больно. — Агата, помоги мне. Подержи немного за плечи пациентку. — Могу не сдержаться и укусить, — бросила та на меня взгляд из-под ресниц. — Умрешь, человек. Яд. — Ой, — испугался Ариэль. — Не умру. Смерть подарил мне семьдесят пять лет дополнительной жизни. а жаблоит, плюнула на нас с Феликсом, сказала, что теперь нам не страшен ни один из ядов. Я предупредила, человек. Она смежила веки, расслабленно обмякла, ожидая неприятных и болезненных ощущений, и пытаясь перед этим собраться с силами и духом. Держи, Агата. Не сильно, просто фиксируй, я приступаю. Крови я никогда не боялась, поэтому спокойно выполняла порученное мне. Придерживала хрупкие, но сильные плечи. В какой-то момент не удержалась, вздохнула и легонько погладила по одному из них, сочувствуя. Нагайна вздрогнула, словно ее ударили, но головы не повернула. Сейлин же исполнял свое предназначение, то, для чего генетически создан их народ. Обмыл спину чистой водой, после плеснул спирта, тщательно продезинфицировал, щедро присыпал влажную кожу вокруг торчащей рукояти белым порошком, вероятно, бафорунтулия. Показав мне три пальца, обеими ручками взялся за кинжал, одними губами отсчитал и на счете три рывком вытащил клинок. Ногайна глухо протяжно застонала, ее тело дернулось, а в мое запястье впились два острых клыка. Я пискнула от неожиданной боли, но плечи ее не отпустила. Раненая же устыдилась, разжала зубы и спрятала лицо. Похоже, взглянуть на меня она не решалась, если даже и могла. А Ариэль уже обезболил, приложил ладушки к краям раны с двух сторон, прикрыл глаза и стал что-то делать. Я уж не знаю, как именно эти существа лечат этой своей энергией и биополями. И прямо на моих глазах порез начал затягиваться. Медленно срастался до тех пор, пока не осталась лишь розовая полоска. Но Ариэль не убирал руки, и я подумала, что, наверное, он сращивает и те ткани, что внутри. Сосуды, мышцы. Потом обмыл спину, удаляя белый порошок и кровь. Вытер насухо и маленькой лопаточкой присыпал тонкий розовый шрам желтой пыльцой хорифонталия, зачерпнув немного из стеклянного флакончика с широким горлышком. На коже эта пыльца вдруг запузырилась и превратилась в кашицу. — Терпите, госпожа, я сейчас ватру это в рубец, чтобы не осталось и следа от него. — Терплю, маленький целитель, — глухо отозвалась Нагайна и добавила. — Прости, человек, я не хотела причинять себе боль. И травить своим ядом. — Ничего, я противоотравная, противоядовитая, неотравимая, короче, не страшно. Ариэль мне сейчас ранки вылечит. — Конечно, — горячо уверил он и снова обратился к пациентке. — Но сначала мы излечим ваш дивный красоты чешуйчатый хвост. У вас на нем порезы и раны, он кровоточит, это ужасно. — Агата, поможешь? Спустя некоторое время Нагайна пила из высокой кружки отвар чего-то там, а две дырочки на моей руке зарастил и обработал пыльцой цейлин. Ощущения были странные, горячо и щекотно. О том, что на самом-то деле плевок жаблоида мог не сработать, и я запросто могла умереть от укуса полузмеи, старалась не думать. Хочу верить, что моя сказка закончится хэппи-эндом, а не ее укусила змея, все умерли, конец». «Я останусь у вас на десять восходов светила, Агата Серебрякова!» Негромко заговорила вдруг Нагайна. «Мое имя Ираид Гара из рода Норд. Оплачу ядом из моих клыков. Это редчайший драгоценный ингредиент для алхимиков». Только не сейчас. Мне нужно восстановиться и оставлю тут шкуру. У меня ленька через четыре восхода. Именно поэтому я ослабла и потеряла бдительность, позволила себя ранить. Ее лицо перекосило в гримасе ненависти. Добро пожаловать в отель потерянных душ, госпожа Ираид Гарра из рода Норт. Я повернулась к филюру, который в виду моей занятости забрал книгу регистрации и все это время молча наблюдал за нами, не издавая ни звука. «Феликс, запиши все. После этого возьми ключ от морского побережья и сопроводи госпожу Ираид Гарру наверх». «Исполнена будет Агата». «Арель, спасибо». «Ты можешь идти отдыхать», — поблагодарила я маленького Цейлина, который только сейчас, кажется, осознал, что он впервые в своей лекарской практике по-настоящему кого-то спас. «Все дополнительные осмотры пациенток завтра или в другие дни, когда целитель сочтет нужным». Он смущенно улыбнулся, вскочил, не зная, куда деть руки, поправил пояс шортиков, одернул жилет. «Спокойной ночи, да». — Да, Реэль, ступай отдыхать, — улыбнулась я ему. — Ты молодец. — Спасибо, маленький целитель, — серьезно взглянула на него Нагайна. — Забери мой родовой кинжал. Я Ираид Гарра из рода Норд, повелительница восточных пределов. Дарую тебе, целитель Ариэль, свой клинок. Отныне и вовеки ты почетный член рода Норт. Любой наг восточных пределов почтет за честь быть полезным тебе. Описать словами изумления на мордашке Ариэли я не берусь. А вот повелительница восточных пределов, где бы они эти пределы ни находились, царственно воздела длань, именно так, а не подняла руку, что-то колдануло, и над головой Целина вспыхнула и погасла маленькая огненная змейка. Магия, чтобы бы ее! Вероятно, теперь тем, кто в теме, понятно, что Ариэль — почетный член рода нагов. Судя по взгляду Феликса, рассматривающего нечто невидимое мне над головой нашего лекаря, я угадала. Спустя пару минут я провожала взглядом удаляющегося вверх по лестнице филюра, галантно подставившего пушистый локоть на гайне, а та величава с грацией и осанкой истинной королевы ползла рядом со своим сопровождающим. Рядом, в полном ступоре, сидел прямо на полу Ариэль и держал в ручках-лапках кинжал. А я с тяжким вздохом облокотилась о сиденье дивана, вытянула ноги, скрестила их в щиколотках и попросила люстру. «Можно горячего какао со взбитыми сливками и пирожное?» «Ариэль, тебе чего?» «А? Что?» — захлопал он глазами. Увидел появившийся рядом со мной поднос и произнес... «Мне то же самое, пожалуйста». Пили какао и ели пирожные в мирном молчании. Когда вернулся Феликс, мы помахали ему и жестом пригласили. Филюр потоптался на месте, после чего присоединился, заказав свои любимые хоропульки. «А мне одной кажется, что госпожа Ириадгара...» «Ираидгара», — флегматично исправил меня Феликс. «Ираидгара, госпожа». Так вот, мне одной кажется неправильным то, как она удваивает звуки. Насчет «с» и «ч» тут вроде понятно, но еще «х» вроде объяснимо. Но почему она говорит «ж» и «ц» и грассирует, я не понимаю. Коллеги переглянулись и явно озадачились, а я продолжила, отхлебнув сначала какао. Мой слух, слегка опришибленный нелегкой жизнью, категорически не согласен с таким акцентом. Надувательство какое-то. Филиура Цейлин на удивление синхронно пожали пушистыми плечами, а я вздохнула. «Сочувствую я ей. Нагайну ведь явно предал кто-то из своих и близких. Вероятнее всего, мужчина, которому она доверяла. Ты думаешь так, почему?» «Не знаю даже, Феликс. Женская чуйка, наверное. Взгляд у нее. Примерно такой был у моей университетской подруги. Ее любимый мужчина предал, очень некрасиво подставил на деньги. А она узнала внезапно и совсем не готова была к такому. Вот так смотрят, когда настолько больно, что даже плакать не можешь». Ни один из моих коллег не нашелся, что сказать. Самцы столь дивных и разных народов переглянулись и продолжили ночную трапезу. Допив и доев, я и Ариэль отправились досыпать, а Феликс остался на посту. Проснулась я поздно. Полежала, вспоминая события минувшей ночи, и отправилась в душ. Пора начинать рабочий день. В холле обнаружился Ариэль, который, заложив ручки за спину, ходил рассматривал мебель, светильники, столик и обшивку стен. «Нравится тебе здесь?» — спросила я, спустившись. — Да, Гата, красивое место. Необычно, но красиво. У нас и у Хасинов все совсем не так. Хасины — это руки. И как же у вас и у них? — полюбопытствовала, усаживаясь в кресло. — У нас все компактно. Нам не нужно ничего лишнего. Наша жизнь проходит в служении долгу. Мы излечиваем, а любят яркие цвета, ткани, меха, перья, ковры. Много подушек, много красивой посуды. Их дома, они переполнены вещами. И одежда им нравятся, и украшения. Ты видела, да? Он покосился на мою обувь. Я как раз надела длинную юбку и новые кожаные туфли с открытой пяткой. Футболка, увы, была все еще моя, старая, земная. Хасины мне показались очень симпатичными и такими вкусными. Не знаю, как описать. Они явно любят жизнь и все, что она им дает. — Это так, — кивнул Ариэль. — Но их проблема в злоупотреблениях, едой, напитками, дурманящими травами, безудержным занятиями тем, что их увлекло в данный момент жизни. От этого они становятся зависимыми начинают болеть. и однажды они создали цейлинов. Мы спасаем им здоровье, восстанавливаем тела и разум, а они обеспечивают нас всем. Мы ни в чем не нуждаемся. Занятный уклад жизни, — улыбнулась я. Но не самый плохой симбиоз. Маленький симпатичный пушистик пожал плечами, а я задала вопрос, который меня мучил. «Ариэль, но почему вы зеленые? Все могу понять». Но зеленый мех — это очень странно. А никто не знает, — засмеялся Цейлин. И все до сих пор недоумевают. Наверное, те ученые, которые более двух тысяч лет назад занимались генетическими опытами, очень любили этот цвет. И кошек. Смешно пошевелил он носиком. И вот это тоже странно. Ты так легко говоришь генетические опыты, но при этом вы практикуете магию, хотя и называйте ее энергией. А в другие миры попадаете не на космических кораблях, а как-то иначе. Мне так показалось из разговора с одной из хасинок, что была моим гидом. А что в этом странного? Нарисовалось недоумение на зеленой мордашке. Генетика — это генетика, наука, опыты. А магия, она просто есть, так же, как ауры, энергия, биополя, которыми мы оперируем. Они прекрасно существуют рядом и никак не мешают друг другу. — Ну да. С кислой улыбкой отозвалась я, пытаясь представить вот такое тесное соседство науки и магии на Земле. Не получилось. — Феликс ушел спать, его смена закончилась. — Да, я тут подежурил пока. — Мне можно? — Почему нет? — флегматично пожал я плечами. — Нас мало, будем помогать друг другу. «Ты уже поел?» Ответить Цейлин не успел. На лестнице появилась Нагайна. Она величаво потекла к нам вниз, а мы с Ириэлем уставились на нее. «Доброе утро, госпожа Норт. Как вы себя чувствуете?» Обратилась я к ней. «Хорошо, госпожа Агата. Норт — это род. Мое имя...» Ираид Гара. Гарра. — Простите, я подумала, что это ваша фамилия. — Завтрак? — Да. И я желаю, чтобы вы с маленьким целителем составили мне компанию. Величественно кивнув, она поползла к тому коридору, на который я указала ночью. — Надо же, запомнила. — Ариэль, завтракать. шепнула я. В столовой мне пришлось убрать с одной стороны стола стулья, так как на Гайне они не требовались. Сия дама свела кольцами свой мощный хвост и уселась на него, как на трон. Мы с коллегой заняли места напротив. «Если у вас есть какие-то конкретные пожелания, произнесите их вслух. Отель все исполнит. Если же нет, то...» — Я ставлю выбор угощения на ваш вкус. И словно по команде, стол перед нами заполнился разными блюдами. Мясные и рыбные закуски, сырная тарелка, пирожные, толстые творожные муссы, молочная каша из какой-то золотистой крупы перед Орелем, а рядом тарелка с какой-то мясной поджаркой. Перед Нагайной выстроился целый ряд различных блюдечек и маленьких пиал. Все крохотными порциями, чтобы продегустировать и составить свое мнение. Она окинула взглядом это великолепие и приступила к трапезе. А я вооружилась приборами, решая, чего хочу сейчас. Нет, я определенно скоро стану очень толстой, потому что столько есть — это никого до добра не доведет. Но и не есть никак невозможно, вкусно же. Но спортом-таки надо заниматься, а то я совсем обленилась, сидя в затворничестве. «Ариэль, а ты как относишься к физической активности? Зарядка, йога, гимнастика?» «Хорошо отношусь. Это полезно. А я же целитель и настаиваю на необходимости этого. Я бегать люблю и прыгать со скакалкой. А йога — это что?» «Покажу». «И мне?» — подала голос Нагайна. «И вам?» — согласилась я. но у вас физическое строение иное нет ног поэтому этот вид эм, гимнастики вам не подойдет мне интересно человек когда освободишься извести меня и поясни что такое отель выделила она интонацией Озадачилась я и вспомнила комментарий смотрителя о том, как иногда менялась первая часть названия отеля потерянных душ. Гостиный двор, гостевой дом, приют. Ясно. Слово другого мира. Завтрак мы заканчивали в тишине. Нагайна была погружена в свои невеселые думы, а нам с Релием было неловко ей мешать, и мы только переглядывались. После она уползла. Сказала, что хочет осмотреть странное место, в которое угодило неведомым образом.